Шестое. Путешественники-исследователи малоизвестных стран. П. П. Семенов-Тяньшанский. 1827-1910 годы. Тяньшань. Его природа и геологическое строение. 1856-1858 годы. Семенов первым из европейских путешественников, проник в Тяньшань, И первый посетил высочайшую горную группу Хан-Тенгри. Шакальский. Г.Н. Потанин, 1835-1920 годы. Четыре экспедиции в Монголию и Тибет, 1876-92 годы. Богатые данные по всем отраслям географических знаний. В. В. Радлов, 1837-1919 годы. В 1860-х годах Алтай, Джунгария, этнографии и языки тюркских племен. Экспедиция 1892 года. Развалины Каракарума. Н. М. Пржевальский, 1839-1888, самый знаменитый из русских путешественников за последние 50 лет. Это «Русский Ливингстон». Что один сделал для Центральной Африки, то другой для Центральной Азии. В общей сложности Пржевальский провел там свыше девяти лет, совершил четыре больших путешествия с 1871 по 1886 год и прошел до 30 тысяч верст по неизвестным дорогам. До Пржевальского в Средней Азии не было ни одного точно нанесенного на карты места, а о природе этой части Азии знали очень мало положительного. Он первый исследовал природу горной системы куэн -Луня хребтов северного Тибета, собрал богатые ботанические и зоологические коллекции, открыл новые породы животного мира – дикого верблюда, тибетского медведя, лошадь, названную в честь его лошадью проживальского определил астрономические пункты, сделал маршрутные съемки – Барометрические определения высот. Ему первому из европейцев удалось посетить истоки рек Желтой и Голубой, окончательно установить течение реки Тарыма и место Лобнора, куда она впадает. Он первый выяснил строение земной поверхности этих мест, первый дал в общем картину всего Северного Тибета «Шакальский». Готовить к пятому путешествию Пржевальский умер 20 октября 1888 года в городе Караколе, который потом был переименован в честь его в город Пржевальск. В. В. Юнкер, 1840-1892 годы, гидрография природы и населения экваториальной Африки, 1877-87 годы, богатые этнографические коллекции. М В Певцов родился в 1843 году. Сотрудник 76-79 годы и преемник 88-91 проживальского. Монголия, Джунгария, Тибет. Н Н Миклухо-Маклай 1847-87 годы. Природа и этнография Малайского архипелага и островов Тихого океана. Главным образом Новой Гвинеи. 71-83 годы. Ие Мушкетов родился в 1850 году. Геологическая экспедиция в Туркестан, область Айшаня, Зарявшанский край и его ледники семьдесят пятый восьые годы бл громпчевский тысяча восемьсот годы по истоки инда кжгария каферистан тысяча восемьсот годы в ирабборовский родился в 1856 году. Сотрудник Проживальского и Певцова. Самостоятельная экспедиция 93-95 годы в Центральную Азию, Тибет, Западный Китай. Г. Е. Грум-Грымаело родился в 1860 году. Четыре экспедиции в Тянь-Шань, Памир и Турфан. 1884-90 годы к козлов центральная азия 1889 91 годы в в сапожников южный алтай русский и монгольские ледники белухи несколько экскурсий начиная с 1895 года